Смешно, не правда ли? Ведь я матрос, а не пожарный. Судили бы пожарную команду за то, что прибыла с опозданием, или служащих любителей бумажной волокиты. А чего к безвинному человеку придираться? Я всего лишь пытался втолковать начальнику порта, этому грубияну из Забияке, что юнгатуземец вовсе не страдает Берри-Берри, а нога у него распухла от того, что он умудрился наступить на гвоздь. И посему я не обязан поднимать желтый флаг и отправляться в карантин. Вроде бы даже дураку, понятно. Так нет, этот остолоп разорался, Хатюша, затыкай. Он, мол, вызовет полицию и отправит меня за решетку. Я ему тихо, спокойно отвечаю, нечего реветь, как бык, даже если ты скотина. Он взъярился пуще прежнего и велел мне отправляться в контору, а там он меня как следует проучит. Я ему деликатно предложил заткнуть пасть и повернул к выходу. Он хват меня за руку. Я по-прежнему, сохраняя кротость и терпение, попытался отстранить его, и отстранил на стеклянную дверь. Но керосиновой лампой запустил в него лишь после того, как он выхватил револьвер. У меня достало гуманности столкнуть объятого пламенем начальника порта в бассейн для сбора дождевой воды, и тем самым я спас ему жизнь. Думаете, он меня поблагодарил? Ошибаетесь. Настрочил донос, и в результате мое честное имя было вычеркнуто из реестра мореходов, а самого меня объявили в розыск. В наше время благодарности не жди, Разочарований не оберешься. Словом, в Уран не заходило ни одного судна, где деловые качества моряка ставились бы выше формальностей. За всю неделю едва удалось разжиться кое-какой мелочишкой. Дважды занимались разгрузкой по заказу Квасича. Дело в том, что почтенный доктор занимается также импортом медицинских препаратов, и к причалу для рыболовецких судов прибыли для него несколько ящиков кокаина и прочих лекарственных средств первой необходимости. Альфонс Ничейный со своими двумя постоянными подельниками с голодухи даже вынужден был приторговывать автомобильными колесами. Кузова автомобилей они закапывали в землю. Планов и разных идей у нас было множество, однако осуществлению их препятствовали ясные ночи. По злой прихоти судьбы, именно в день именин одного из моих близких родственников над морем заклубился туман, как предвестник надвигающейся бури, один из подельников Альфонса предложил воспользоваться случаем. Я сослался на именины родственника, за что удостоился всяческих нелестных эпитетов. В конце концов, большинство высказались в том духе, что грех, мол, упускать такую возможность. Пришлось подчиниться, ведь с этими парнями мы делим последний кусок хлеба, а тут и делить-то было нечего, хлеб весь вышел, ну и все-таки какие ни на есть, а друзья. Друзьями пробросаешься, с кем останешься. И вот под покровом ночи взяли мы целую баржу мыла для бритья, предварительно упрятав сторожа среди груды мешков На судно это мы еще раньше глаз положили. Несколько дней назад оно вместе с баржей на буксире налетело на подводную сваю, и его под охраной одного единственного стража оставили загорать в пяти километрах от порта. Предварительно сторговавшись с Барышниковым, мы втроем наведались на баржу. Затем Альфонс Ничейный подогнал грузовик, простаивавший без дела у кавалерийской казармы сенегальцев, и мы занялись перегрузкой товара. В кузове грузовика обнаружились двое механиков. Ну, Альфонс вывел их из строя, поэтому они нам не мешали. Все шло как по маслу. Но едва грузовик с добычей тронулся, возникло неожиданное препятствие в виде отряда синегальцев на полном скаку, устремившись в догонку. Какой смысл связываться с ордой дикарей? Тот, кто умнее, должен отступить, верно я говорю? Альфонс за рулем выписывал дерзкие кренделя, И, обернувшись, к нам прокричал «Сбрасывай груз! Да поживей!» и рванул вперед. Мы в два счета скинули на дорогу тяжелые ящики, заодно выбросили и механиков, по-прежнему пребывавших в беспамятстве. Одного из подельников прошило пули, и он свалился аккуратно на только что полетевший вниз ящик с мылом. Грузовик, набирая скорость, мчал вдоль обсаженной пальмами дороги. «Похоже, влипли», — заметил уцелевший подельник. Вдали темноту прорезал луч прожектора, сигнал тревоги. Грех работать в день именин своих близких, вынужден был напомнить я. Отсюда и все наши неприятности. Неприятности можно бы пережить, вмешался Альфонс. Да только всадников за нами гонится слишком много. Мы свернули вправо, чтобы не попасть в луч прожектора. У въезда в город я приторможу и спрыгнем, разбегаться всем в разные стороны. Взвизнули тормоза, и я спрыгнул. Однако у ближайшего перекрестка меня подстерегал полицейский мотоцикл с коляской, и фараоны устремились в погоню. У края тротуара притнулся деревянный киоск, запертый по причине позднего времени. Я поднажал плечом, киоск завалился и лег поперек дороги. Грянул выстрел, просвистела пуля. Я припустил со всех ног по каменистой почве окраинных пустырей. Оступаюсь, спотыкаюсь, но бегу.